переходя в полуоткрытый корсет на скромной груди. Примечание переводчика. Раньше она описывалась как вполне одаренная, поэтому, наверное, скромная — это если сравнивать с остальными спутницами бокси. Редактор тоже со мной согласен. Конец примечания. Раскрепощение, граничащее с непристойностью. Подобный наряд ожидаешь увидеть на Суккубе, а не на Сталкере.